Глава 16. Точка опоры. И снова много новых мыслей затолкали в мою голову. Опять приходится не просто думать, но выбирать, решать, страшно ли мне начинать. Потому что когда проблемы других людей уходили в сторону, я начинал строить предположение, как именно я буду создавать собственную деревню. И получалось, что проблем действительно много. Но если подумать хорошенько, подключив к моей деятельности слова Конральда, то получалось, что абсолютное большинство проблем действительно существовали лишь у меня в голове. У меня сейчас нет не то что собственной деревни, у меня нет даже возможности начать ее строить. А я умудряюсь вдобавок сделать еще и так, что постоянно сам же себе придумываю всевозможные препятствия, которые мешают начать. Не только закончить начатое, но даже приступить. Хотя вот сейчас мы ищем потерянные вещи Тауды, вдовы старосты деревни Бережок. Полезное дело, благодаря которому мы сможем получить что-то ценное. Еда есть, хотя в последние дни насчет еды я уже практически не беспокоюсь, беспокоится кто-то другой. И вот он, первый шаг на пути к созданию собственного поселения – Распределять обязанности так, чтобы думать лишь об организации процесса, а не о самом его исполнении. Пока мы втроем шли молча, наговорившись еще на выходе из деревни, я продолжал варить в своем котелке мысли. И варил бы дальше, если бы не очередной жест Конральда, который указал нам молчать и остановиться, иначе перевести раскрытую ладонь, направленную в нашу сторону, было никак нельзя. «Что там?» — начал Аврн. Мы шли лугами, бесконечными, как будто ничего другого на бескрайних равнинах вообще не могло расти. Только зеленая трава, местами высокая, выше пояса, а где-то пониже, точно подстриженная. «Что там?» Теперь наемник заткнул уже меня и присел, заставив потом и нас повторить то же действие. «Тихо!» полусотни метров впереди нас из травы высунул голову здоровенный кабан, а следом за ним еще несколько. Все вместе они вышли на тропу. Некоторое время побродили по ней, рыская пятаками у самой земли. А потом Аврон чихнул. Я машинально схватился за нож, готовый вонзить его в глотку любому зверю, который рванет в нашу сторону, но Конральд схватил нас обоих за шкирку и швырнул в траву, а потом нырнул туда сам. «Да что ты!» Он закрыл мне рот, а потом прислушался к происходящему. С дороги слышался топот и редкие похрюки но вскоре все стихло. Как только я смог говорить, сразу же накинулся на Конральда. «Да какого? Жить надоело! Это же дикие кабаны! Они тебе брюхов спорят, ты пискнуть не успеешь! Только кишки будешь с дороги себе в пузо засовывать!» — заорал наемник. Я сделал круглые глаза. Передо мной опытный наемник, который должен всех рвать направо и налево и сам кишки выпускать, в том числе и кабанам. И тут такое... «Что ты мне глаза таращишь? Жить надоело!» — повторил он. «Это же обычные кабаны!» «Обычные, ага!» «Это сейчас сарказм был?» «Нет, не сарказм совершенно. Это и правда самые обычные кабаны. Ничего в них особенного нет. Жесткое мясо, не слишком полезные шкуры. А еще острые копыты и пара клыков, которыми даже один кабан может легко убить единственного охотника. Я не думаю, что вы двое обладаете такими скрытыми навыками». «Нет», — хором ответили мы, потрясенные тем, что от простых кабанов стоит ожидать такого. «А вы думали, что я сейчас всех порежу, махну раз в другой, и все, свежая свининка на ужин?» Конральд тяжело дышал, а потом оправился. «Кабан хуже волка. Тот, если почует угрозу, не всегда готов напасть. А вот эта тварь, если только ей покажется, что ты готов дать слабину, тут же отправит тебя к працам, только потому, что встал у нее на пути». «Мы поняли. Я попытался утихомирить Конральда. Чего ты разошелся-то?» «Потому что были случаи», — уклончиво начал он. «Мне уже рассказывали про то, что после войны множество диких животных бродило по округе, так что ничего удивительного. Много людей погибло». «Дело не в том, что их погибло много, хотя это тоже важно», — негромко начал Конральд. «Дело в том, как именно они погибли». Погибли страшной смертью, которую никому не пожелаешь. А как вообще говорить об этом с теми, кто не понимает, через что мы прошли? Через что прошла страна, которой больше нет? Так, я продолжил свой успокоительный тон. Можно уроки истории, но потом отложить, ладно? Мне сейчас куда важнее настоящее. Например, почему ты нас сгоняешь с дороги от простых кабанов? «Хотя, если посмотреть на ситуацию со стороны, получается очень странно. Ты не находишь?» «Тауда – одинокая девушка, молодая и довольно красивая. Едет на коне через поля, но на нее не нападает. Ей не страшно. Ну, быть может, ей страшно, конечно же. Но не до такой степени, как ты нам сейчас обрисовал встречу с обычными дикими кабанами. Ведь бы еще и бандиты, разбойники. Я думаю, что их было гораздо больше». «Аврон», — обратился я к другу, — «разве я не прав? Разве не выглядит странно?» «Теперь ты понимаешь, что загадочное путешествие Тауды на самом деле было куда проще, чем ты думаешь. Во-первых, я не думаю, что она на самом деле забралась так далеко на север. Бандиты не сидят слишком близко к ничкам. Местная полиция их неплохо гоняет. Кроме того, точно тебе могу сказать, что кроме кабанов здесь есть и порядочное количество другого зверя». «Бандиты могут сидеть в урочищах, врагах по берегам рек и озер. Где угодно можно попасть в такую беду, что сгоревший дом это сущие мелочи. А наша Тауда прекрасно прошла от деревни до деревни, сделав огромнейший крюк». «Ей кто-то помогал», — предположил я. «И еще как помог», — ответил Конральд. «Кажется мне, что мы с вами, парни, влипли в нехорошую историю». Прекрасный вывод, который можно сделать посреди дороги, в пыли, только что спасшись от кабанов. История, достойная лучших сыщиков, ложилась на плечи двух подростков и наемника. «Может, стоит отказаться?» — спросил Аврон. «Отказаться от чего?» — нахмурился я. «Ну, вернемся в деревню, скажем, что Тауда погибла в пожаре. Мы ведь никому не говорили об этом. И никто не мешает нам взяться за наше дело, как ты хотел». «Еще бы несколько минут назад я бы согласился с ним». Конральд глубоко вздохнул. «Ну, сейчас хочется докопаться до истины. Не до справедливости, иначе бы я оказался лицемером. Просто до истины». «Зачем тебе истина?» «Истина, парень, — самый сильнейший рычаг воздействия, а доказательство — опора. И, как говорили великие, дайте мне точку опоры, и я переверну мир».